Глава восьмая. Со своего места за главным столом Сара прекрасно видела весь зал. Это давало возможность совершенно бесцеремонно разглядывать невесту. Счастливая Ганория в платье из шелка цвета бледной лаванды лучезарно улыбалась гостям. Сара стрельнула в счастливую кузину колючим взглядом. По ее вине она застряла здесь в обществе лорда Хью Прэнтиса, который после милой беседы с Фрэнсис снова превратился в неприятного и угрюмого мизантропа. «Я ведь тоже пробуждаю в вас все лучшее», — пробормотала Сара, не глядя на лорда Хью. «Вы что-то сказали?» Он тоже не смотрел на нее. «Нет», — солгала она. Он поерзал на стуле, и Сара поняла, что он меняет положение искалеченной ноги. Судя по всему, ему было удобно, когда он вытягивал ее перед собой. Сара пришла к такому выводу, наблюдая за лордом Хью прошлым вечером за ужином. Но вчера за столом сидело много гостей, и места для удобного положения ноги лорда Хью не оставалось. Мне не больно, сказал он, не поворачиваясь к Саре. Прошу прощения? спросила она, поскольку в этот момент не смотрела на его ногу, разглядывая другие предметы. Я про ногу пояснил лорд Хью. Сейчас она не болит. О, Сара хотела сказать, что не спрашивала его о ноге, но вспомнила, что иногда соблюдение хороших манер требует сдержанности. Вино, по-видимому, помогает. Лорд Хью выпил совсем немного, но если сказал, что это помогает справиться с болью, кто она такая, чтобы сомневаться в этом? Мне трудно ее согнуть, объяснил Хью и, наконец, посмотрел на Сару. «Вам, наверное, любопытно, что с ней не так?» «Вовсе нет», — поспешила она ответить. «Лгунья», — тихо промолвил лорд Хью. Сара ахнула. Конечно, она солгала, но только из вежливости, а вот называть ее лгуньей было неучтиво. «Если вы хотите что-то узнать об этом», — сказал лорд Хью, отделяя вилкой маленький кусочек торта. «Спрашивайте, я отвечу». «Отлично». — резко заявила Сара. «Эта пуля вырвала у вас кусок плоти?» Лорд Хью поперхнулся, но все же ответил. «Да». «Большой? Какого размера?» С явным удовлетворением спросила Сара. Казалось, лорд Хью вот-вот опять улыбнется, а это не входило в ее намерение. Он посмотрел на свою ногу. «Где-то два кубических дюйма». Она стиснула зубы. «Скажите на милость, он даже свою плоть измеряет в кубических дюймах». «Размером примерно с маленький мандарин», — снисходительно добавил Хью. «Или с очень крупную клубнику». «Я знаю, что такое кубический дюйм». «Не сомневаюсь». В его голосе не было ни капли снисходительности, поэтому Сара уточнила, теперь уже без ехидства. «У вас повреждено колено? Именно поэтому вы не можете согнуть ногу?» Согнуть могу, но не до конца. Колено не пострадало. Почему же тогда оно плохо сгибается? Из-за мышцы. Я подозреваю, что все дело в отсутствии тех самых двух кубических дюймов. Как вы это назвали? – спросил он с усмешкой. – Ах да, кусочек плоти. Вы сами позволили мне задавать вопросы. Выдавила Сара. Я помню. Ей кажется. Или лорд Хью действительно пытался унизить ее, заставить почувствовать себя полным ничтожеством. Если и существовали какие-то правила поведения благородной леди с джентльменом-инвалидом, то ей они были неизвестны. Сара была уверена, что следовало сделать вид, будто не замечает его физических недостатков, если, конечно, ему не требовалась помощь. В этом случае она была просто обязана обратить внимание на его хромоту, потому что было бы вопиюще-бестактностью стоять в стороне и наблюдать, как он пытается вскарабкаться на высокую ступеньку. Но в любом случае лишних вопросов задавать не следовало. Например, почему он не может согнуть ногу? И все же... Разве правила поведения джентльмена не обязывали и лорда Хью не вынуждать ее чувствовать себя неловко из-за того, что допустила промах? Осознав, что по вине кузины ей придется испытывать слишком много неудобств, Сара решила, что непременно заставит ее за все расплатиться. Через некоторое время лорд Хью нарушил молчание, кивнув в сторону Фрэнсис, которая вальсировала с Дэниелом и, похоже, была в полном восторге. Думаю, ваша сестра вряд ли вернется с Тортом. Дэниел ⁇ ее любимый кузен, заметила Сара, по-прежнему не глядя на собеседника. «Дэниел вообще легко сходится с людьми», — заметил лорд Хью. «Это особый талант». «Несомненно, он сделал глоток вина. На мой взгляд, вы им тоже обладаете». «Не со всеми». «Полагаю, вы имеете в виду меня?» — уточнил Хью с усмешкой. У Сары на языке так и вертелось. «Конечно, нет. Но лорд Прентис слишком проницателен и сразу же поймет, что она лжет». Она застыла в каменном молчании, почувствовав себя полной дурой и невежей. Лорд Хью усмехнулся. «Не корите себя за промахи. В общении со мной многие терпели неудачу, даже куда более дружелюбные и обходительные». Она повернулась и вгляделась в его лицо в полном замешательстве. Этот мужчина оставался для нее загадкой. «Но, насколько я знаю, вы хорошо ладите с Дэниелом», — проговорила она наконец. Хью вскинул бровь. «И все же не забывайте, что я стрелял в него». «Но это была дуэль». Уголки его губ дрогнули. «Вы пытаетесь оправдать меня?» «Вовсе нет». Сара считала, что просто поддерживает разговор, ведь в конце концов лорд Прентис сам сказал, что она обладает талантом общения. «Признайтесь, вы хотели попасть в него?» Лорд Хью оцепенел, и на мгновение Саре показалось, что она зашла слишком далеко, а когда заговорил, услышала нотки изумления в его голосе. «Вы первая, кто спросил меня об этом». «Не может быть». «Разве не это было самой важной деталью во всей истории со злосчастной дуэлью?» Как ни странно, до сих пор никому не приходило в голову спросить, собирался ли я застрелить Дэниела. Саре не терпелось узнать правду. «Ну и?» «Хотел ли я застрелить его?» «Нет. Разумеется, нет. Вы должны сказать ему об этом. Он знает. Но я сказал, что никто не задавал мне подобных вопросов», — перебил ее Хью. «Но это не значит, что сам я никому не делал такого признания. Думаю, он тоже попал в вас случайно. В то утро мы оба были не в себе», — бесстрастным тоном сообщил Хью. Сара кивнула, хотя ни с чем не соглашалась. Просто ей казалось, что надо как-то отреагировать на слова собеседника. «Тем не менее», — сказал лорд Хью, стремив невидящий взор в пустоту, «именно я вызвал Дэниела на дуэль, и именно я выстрелил первым». Сара не знала, что на это сказать, а он продолжил. «Я никогда не винил вашего кузена в своем увечье». В его голосе звучала такая искренняя уверенность, что Сара не успела придумать, что ему ответить. Лорд Хью встал так резко, что его искалеченная нога ударилась о стол и из чего-то забытого бокала расплескалось вино. Подняв глаза, Сара увидела, как он побледнел и осторожно спросила. «С вами все в порядке?» «Да, все хорошо». «У мужчин так всегда», — буркнула Сара. «Что вы хотите этим сказать?» спросил он раздраженно. «Ничего». Она поднялась из-за стола. «Вам нужна помощь?» Этот вопрос его явно взбесил, и лорд Хью хотел как следует ее отчитать. Но в этот момент его трость с грохотом упала на пол. «Не беспокойтесь, сейчас подниму», — поспешно сказала Сара. «Я и сам могу». «Боже милостивый, ей хотелось быть внимательной и чуткой, а он мешает». Лорд Хью выдохнул, а затем явно через силу сказал. Спасибо. Она протянула ему трость и неуверенно спросила. «Можно проводить вас до двери?» «В этом нет необходимости», — буркнул Хью. «Для вас возможно», — парировала она. Лорд Хью вопросительно вскинул бровь и с любопытством уставился на нее. «Ну, вы же знаете, что мне поручено заботиться о вашем комфорте. Вот и...» «Перестаньте мне льстить, леди Сара, а то воображу ещё себе». «Я не намерена уклоняться от своего долга». Лорд Хью некоторое время молча смотрел на нее, а затем с многозначительным видом перевел взгляд на танцевавших гостей. Сара вздохнула, стараясь не попасться на удочку. Он явно намекал на то, что на свадьбе нужно веселиться и танцевать. Но чувствовала, что ей не следует оставлять его одного. Конечно, Ганория не имела в виду, что кузина должна постоянно находиться рядом с лордом Прентисом, не отходя от него ни на шаг. И тем не менее, Сара уходила танцевать лишь тогда, когда за столом сидели другие гости, а как только увидела, что лорд Хью остался один в компании Фрэнсис, тут же вернулась. Впрочем, судя по всему, ему нравилось общаться с девочкой. «Странно находиться под опекой молодой леди», — пробормотал лорд Хью. «Прежде со мной такого не было». «Я дала слово кузине», — сказала Сара. И вы, как джентльмен, должны помочь мне его сдержать. Обещаю. В голосе лорда Хью не было никаких эмоций, и Сара не знала, что он чувствовал в этом мгновении. Он протянул ей руку, как сделал бы любой джентльмен на его месте. Но она колебалась. Можно ли ей опереться на нее? А что, если лорд Хью потеряет равновесие? «Не волнуйтесь, я выдержу», — заверил ее лорд Хью. Она подала ему руку, а он наклонился к ней и добавил: если, конечно, вы меня не толкнете. Сара почувствовала, что краснеет. О, не переживайте, сказал Лорд Хью, снисходительно глядя на нее сверху вниз. Вы же понимаете, это шутка. Сара натянуто улыбнулась. Лорд Хью усмехнулся, и они направились к двери, продвигаясь сквозь толпу быстрее, чем можно было ожидать. Его хромота была заметна, но он придумал, как ее компенсировать. Сара с изумлением поняла, что лорду Хью, по-видимому, пришлось заново учиться ходить. На это, скорее всего, ушли месяцы, а может и годы, и он наверняка преодолевал боль, пока шел к своей цели. Что-то похожее на восхищение закралось в ее душу. Лорд Хью по-прежнему был груб и несносен, и Саре, конечно же, не нравилось его общество. Но впервые после роковой дуэли, которая произошла три с половиной года назад, она обнаружила, что восхищается им он сильный. Нет, не в том смысле, что обладает необыкновенной физической силой. Но Сара, опираясь на его руку, чувствовала, как от него исходит какая-то особенная мужская энергия. Хью Прентис действительно обладал сильным характером. Только такой человек мог оправиться от тяжелого ранения и встать на ноги. Камок подступил к горлу Сары, и чтобы скрыть свое состояние, она старалась не смотреть на лорда Хью. Казалось, Пол уходит у нее из-под ног, а в комнате стоит невыносимая духота. Сара привыкла ненавидеть этого человека, и хотя гневу не удалось завладеть ею целиком, это сильное разрушительное чувство в какой-то мере определяло ее жизнь. Образ лорда Хью Прентиса в ее представлении не менялся, и, казалось, следовал за ней как тень. Когда мир вокруг Сары переворачивался и менялся, он один оставался неизменным объектом ее непринятия. Она твердо знала, что этот человек холодный, бессердечный, без совести и чести, худший на планете. Он разрушил жизнь ее кузена и даже не извинился. И вдруг в нем обнаружились совсем иные качества, которыми можно восхищаться. Она не узнавала себя. Это ее кузина находила в каждом человеке что-то хорошее, а Сара была злопамятна и не привыкла менять свое мнение об окружающих. «Когда я уйду, вы, наверное, ринетесь танцевать?» — внезапно спросил лорд Хью. Сара вздрогнула от неожиданности. Его голос вывел ее из глубокой задумчивости и призналась. «Честно говоря, не думала об этом. Вы прекрасно танцуете». Ее губы приоткрылись от удивления. «Да, леди Сара», — подтвердил лорд Хью. «Это был комплимент». «И что мне с этим делать?» Я бы порекомендовал вам принять его с благодарностью. Вы даете мне этот совет, основываясь на личном опыте? Вовсе нет. Я редко принимаю комплименты с благодарностью». Она подняла на него глаза, ожидая встретить лукавый или даже скептический взгляд, но выражение его лица оставалось, как обычно, непроницаемым. Он даже не смотрел на нее. «Вы очень странный человек, лорд Хью Прентис», — тихо сказала она. «Да, вы не первая мне это говорите». Пробираясь к двери, они обошли примечательную пару — огромного двоюродного деда сестер Плейнсворд и его высоченную жену, которая возвышалась над остальными дамами больше, чем на голову. Тут их перехватила Ганория. Кузина светилась от счастья, и, по мнению Сары, у нее наверняка они имели щеки от несходившейся с лица ослепительной улыбки. Рядом с ней стояла Фрэнсис. Держала сестру за руку и купалась в лучах ее сияния. Ну нет, так просто вы не уйдете! воскликнула невеста. И в этот момент, словно в подтверждении ее слов, рядом с ней внезапно материализовалась Айрис, раскрасневшаяся и запыхавшаяся после только что закончившегося шотландского танца. Сара и лорд Хью, вы опять вместе! воскликнула девица явно на веселе. Все еще. Поправил ее лорд Хью, чем очень огорчил Сару, вежливо отвесил поклон Айрис, а затем повернулся к Ганории и сказал «Свадьба просто восхитительная, леди Чаттерис, но мне необходимо немного отдохнуть, так что с вашего позволения я удалюсь». «А я должна сопровождать лорда Хью», заявила Сара. Айрис прыснула. «Не в его комнату, конечно», поспешно пояснила Сара, смутившись. «Всего лишь до лестницы». Впрочем, возможно, она вдруг подумала, что лорду Хью может понадобиться помощь, чтобы подняться. Как она должна поступить в такой ситуации? «Э, «Я могу, если хотите, если вы...» «Буду только рад», — остановил ее Хью, усмехнувшись. «С вами хоть на край света». Сара больно сжала его руку. «Но я не хочу, чтобы вы уходили так рано», — заявила Ганория. «Вы так хорошо смотритесь вместе!» — захихикала Айрис. «Прекрасная пара!» «Ты слишком много выпила, дорогая!» — буркнула Сара. «Приятно было познакомиться, лорд Хью!» Проигнорировав замечание сестры, добавила Айрис и сделала реверанс. «А теперь прошу меня извинить. Я обещала Ганори найти кузена Руперта и потанцевать с ним, а обещание нужно выполнять». Она весело помахала рукой и исчезла. «Слава богу, у меня есть Айрис», — сказала Ганория. «Не знаю, что Руперт ел сегодня утром, но никто не хочет с ним общаться. Так приятно осознавать, что я могу рассчитывать хотя бы на вас, моих милых кузин». Кинжал, который Айрис только что вонзила в сердце Сары, слегка повернулся. Если она думала, что сможет избавиться от лорда Хью в ближайшее время, то явно ошибалась. «Ты непременно должна её поблагодарить», — — обратилась Ганория к Саре. «Я знаю, как сильно вы с кузеном Рупертом не...» Кузина вдруг осеклась, осознав, что говорит в присутствии лорда Хью, а обсуждать семейные дрязги при посторонних неприлично, даже если она уже успела поставить его в известность о разладе между родственниками. «Что ж», — заявила Ганория смущенно кашлянув, «теперь тебе не обязательно с ним танцевать». «Это потому, что вместо тебя с Рупертом будет танцевать Айрис». Услужливо объяснила Фрэнсис, как будто Сара чего-то не поняла. «Нам действительно пора идти», — сказала та. «Нет-нет, останься», — взмолилась Ганория, взяв руки Сары в свои. «Прошу тебя. Ты моя самая любимая кузина». «Это только потому, что я еще не выросла», — в полголоса сообщила Фрэнсис лорду Хью. «Пожалуйста, не уходи», — сказала Ганория и повернулась к лорду Хью. «И вы тоже останьтесь». «Ваше присутствие многое значит для меня». Сара стиснула зубы. Если бы это был кто-то другой, она бы махнула рукой и ушла. Но Ганория, как ей казалось, не пыталась играть роль свахи. Она не была настолько хитрой, а даже если бы и была, то действовала бы тонко, исподваль. Скорее всего, пребывая на седьмом небе от счастья, она хотела, чтобы все вокруг радовались жизни, как и она. «Ей казалось, что нет никого счастливее тех, кто собрался сегодня в этой комнате». «Прошу прощения, леди Чаттерис», — возразил лорд Хью. «Но, к сожалению, мне нужно дать отдых ноге». «О, но тогда вам следует пройти в гостиную», — мгновенно отреагировала Ганория. «Там подан торт для гостей, которые не хотят танцевать». «Сара еще не ела торт», — воскликнула Фрэнсис. «Я должна была принести ей кусочек». Все в порядке, дорогая», — заверила ее сестра. «Я... О, тебе обязательно нужно попробовать торт», — сказала Ганория. «Миссис Уэтерби вместе с поваром несколько недель разрабатывали рецепт». Сара в этом не сомневалась. Сестра всегда была сладкоежкой и обожала торты. «Я пойду с тобой», — решила Фрэнсис. «Это было бы чудесно, но...» «Лорд Хью тоже может пойти с нами». Сара с подозрением посмотрела на девочку. Возможно, Ганория действительно пребывала в эйфории и старалась заразить своим настроением весь мир, но мотивы поступков Фрэнсис редко бывали бескорыстными. «Ну хорошо», — сдалась Сара, прежде чем поняла, что вообще-то дать свое согласие должен был лорд Хью. «Мы с Маркусом скоро придем в гостиную, чтобы поприветствовать тех, кто там собрался», — сообщила Ганория. «Как пожелаете, миледи» говорил лорд Хью с легким поклоном. Ничто в его голосе не выдавало раздражения или нетерпения. Но Сару было трудно обмануть. За последний день она узнала лорда Хью достаточно хорошо, чтобы понять. Он был, если не в ярости, то, по крайней мере, сильно раздражен, хотя лицо его и оставалось непроницаемым, как всегда. «Пойдёмте?» Сара кивнула, и они направились к двери. Но когда лорд Хью оказался в холле, Он остановился и сказал, «Вам не обязательно сопровождать меня в гостиную». «Но мне надо там быть», — возразила Сара, вспомнив про сестер и кусок торта. «Если хотите, можете подняться к себе. Я извинюсь от вашего имени». «Я обещал новобрачной. «Я тоже». Взгляд лорда Хью задержался на ней дольше обычного. «Полагаю, вы не из тех, кто нарушает данное слово». Ему повезло, что она отпустила его руку, иначе, вероятно, сломала бы ее сейчас. Не из тех. Он снова уставился на нее. Сара удивляла, что лорд Хьюд так часто задерживает взгляд на ее лице, прежде чем заговорить. Впрочем, она заметила прошлым вечером, что так происходило и с другими. Отлично. В таком случае пойдемте, нас ждут в гостиной. Сара взглянула на него. Я действительно обожаю торты. — Значит, вы были готовы лишить себя удовольствия полакомиться десертом ради того, чтобы избавиться от меня? — Не совсем. Он искоса посмотрел на нее. Не совсем? — Я собиралась вернуться в бальный зал, как только вы уйдете, призналась Сара. — Или попросить прислать что-нибудь вкусное в мою комнату. Она помолчала и добавила. — Я вовсе не пыталась избавиться от вас. Неужели. Ну, не совсем так. Сара не стала уточнять, потому что сама не знала, что имеет в виду. Ей ясно было только одно: она больше не испытывала отвращения к лорду Хью по крайней мере, не настолько, чтобы отказывать себе в кусочки торта: Я хочу у вас кое-что спросить. Он чуть склонил голову, приготовившись слушать. Вчера, когда мы были в гостиной, и вы. и я разбудил вас! подсказал лорд Хью. «Да», — подтвердила Сара, хотя почему-то ей было неловко говорить об этом. «Вы сказали что-то про 10 фунтов». Лорд Хью засмеялся. «Вы хотели, чтобы я изобразила обморок». «А вы могли бы». «Симулировать обморок? Надеюсь, что да. Таким талантом должна обладать каждая леди». Сара одарила его лукавой улыбкой. «Маркус действительно предложил вам 10 фунтов, если я упаду в обморок на лужайке?» «Нет», — признался лорд Хью. «Ваш кузен Дэниел заявил, что, увидев нас обоих с пистолетами, любая дама лишится чувств». «То есть не только я», — сочла нужным уточнить Сара. «Не только вы». А потом Дэниел сказал, что лорд Чатарис заплатит каждому из нас по 10 фунтов, если мы справимся со своей задачей. И Маркус согласился? Саре казалось невероятным, что ее кузен вступил в такой сговор. Это было не похоже на него. Она, наверное, удивилась бы меньше, если бы он поднялся на сцену и станцевал джигу. Разумеется, нет. Вы можете представить себе Маркуса в роли провокатора? И тут лорд Хью улыбнулся широко, от души. По-настоящему, а не просто уголка рта. Улыбка тронула зеленую глубину его глаз, и на мгновение он показался Саре почти красивым. Нет, не так. Лорд Хью всегда был красивым, но когда он улыбался, то становился привлекательным. «Боже милостивый!» — выдохнула Сара, отшатнувшись. Она ни разу ни с кем не целовалась и никогда не испытывала такого желания. Хью Прентис был первым, кому Сара почувствовала влечение. «Господи, ну почему именно он?» «Что-то не так?» — спросил Лорд Хью. «Нет. То есть, да. Я увидела, там паука». Он посмотрел вниз на пол. «Паука?» Он уполз в ту сторону, — поспешно добавила Сара, указывая направление. «Влево. А потом вроде как вправо». Лорд Хью нахмурился и, опираясь на трость, наклонился, чтобы лучше разглядеть пол в коридоре. «Я их боюсь». Это было почти правдой. Пауки ей определенно не нравились. Но я не вижу здесь никаких пауков. «Может, мне пойти позвать кого-нибудь из слуг на помощь?» — выпалила Сара, решив, что это лучший способ выйти из неловкой ситуации. Избавившись от лорда Прентиса, она бы быстро пришла в себя. «Нужно непременно найти паука», — продолжила она нести чушь. «Святые небеса! Что, если где-то здесь у него гнездо?» Вряд ли служанки Фенсмори допустили бы такое. С сомнением», — сказал лорд Хью. «И тем не менее я видела паука», — заверещала Сара и, испугавшись собственного голоса, вздрогнула. «Может, в таком случае было бы проще позвать Лакея?» Хью указал на дверь в гостиную, которая находилась всего в нескольких футах от них и где дежурили Лакеи. Сара кивнула, потому что, во-первых, лорд Хью был прав, а во-вторых, почувствовала, что пришла в себя. Сердцебиение замедлилось, когда перестала смотреть на его губы. Желание поцеловать его пропало. Ну, почти. «Спасибо, что проводили», — произнесла она, расправив плечи и вошла в гостиную. На удивление, там было пусто. «Странно». Лорд Хью вскинул бровь. «Действительно». «Я не уверена...» — начала была Сара, но он не дал ей договорить. Слегка прищурившись, повернулся к ней и спросил. «Не кажется ли вам, что кузина...» «Нет!» — воскликнула Сара. «Я хочу сказать, что она не могла. Арис, возможно, способна на подобные фокусы, но только не милая добрая Ганория». Сара осеклась. Меньше всего ей хотелось, чтобы лорд Хью решил, будто с Майт сводничают. «Смотрите!» Оживилась Сара, махнув рукой в сторону стола, на котором стояли пустые грязные тарелки. «Они здесь были и только что ушли!» Лорд Хьюлиш пожал плечами. «Может, присядем?» Неловко предложила Сара. Он по-прежнему молчал, но все же повернул голову и посмотрел ей в лицо. «Давайте подождем, раз уж мы договорились. Ей было не по себе. Ее терзало беспокойство» но в то же время она была полна решимости доказать себе, что вполне может находиться в одной комнате с лордом Хью и не сходить с ума. «Фрэнсис думает, что мы здесь, и непременно придет», поскольку лорд Хью упорно молчал, добавила Сара. «Возможно, он просто задумался, но разве он не мог одновременно думать и вести светскую беседу? Она сама-то ведь могла...» «После вас, леди Сара», — заговорил, наконец, лорд Хью. Она направилась к дивану, тому самому, на котором дремала накануне, когда он разбудил ее. И пока шла, у нее возникло искушение оглянуться и убедиться, что лорду Хью не нужна ее помощь. Это было нелепо, потому что он не нуждался в ней, по крайней мере, в такой простой ситуации. Но ей очень хотелось на него взглянуть. Наконец она уселась на диван, а он мгновение спустя опустился в синее кресло, в котором сидел накануне. все вроде бы повторилось. Но теперь было по-другому. Прежним осталось лишь место, где они находились. Прошел всего день, а ее мир перевернулся с ног на голову.